Глава девятая. Череп. Я понимал, что это сеть, которую расставила Эстер, но намеренно решил прыгнуть в нее, потому что именно так я мог поймать самого охотника. Если Эстер проиграет, то она вряд ли нажмет на спусковой крючок и вышибет себе мозги. А я в таком случае и при поддержке Дантеса смогу схватить ее и закрыть в каюте. Сейчас даже при всем безумии происходящего Дантес не позволит запереть свою дочь. Нужно заручиться поддержкой, да и не дать другим стрелять в себя, как бы им ни хотелось. Алкоголь и однообразие морских пейзажей творят с людьми поистине удивительные метаморфозы. В баре было тихо. Слух о том, что тут должно в скором времени произойти, уже облетел персонал, и кто-то даже послал за капитаном. Да, ему могу тут действительно неплохо бы появиться. За массивный дубовый стол село восемь человек. Из знакомых были только Дантес, Череп и Дарья. Она же Эстер. Тыла играть не стал, сославшись на плохое самочувствие. Из остальных были мужчина во фраке, усатый, лысый, старичок, представившийся Гофманом. У всех в глазах горел огонь возбуждения. Еще бы, я и сам ощущал, как по спине бегут мурашки. Вот уж действительная игра для настоящих мужчин, смелых духом. Дарья довольно оглядела всех и положила револьвер на середину стола. Все взгляды как магнитом притянуло туда. Откуда она его взяла? С собой Дарье ничего не было. Значит, по пути сюда стащила у кого-то. А может быть, и сняла с бездыханного тела. А тестер можно ожидать чего угодно. «Раздавайте карты!» — приказала Дарья, глядя на Крупье. Тот затряс головой. «Я не буду! Это незаконно! Меня посадят, если я...» «Никому вы не нужны, ничего с вами не будет! Раздавайте!» Тот тон, не терпящий возражений, с каким она произнесла фразу, заставили Крупье повиноваться. Трясущимися руками он принялся оттасовать карты и раздавать их. Игроки с вожделением смотрели на то, как начинается необычная игра. Карты были розданы, игра началась. «Мне водочки принесите», — произнес усатый, судорожно сгребая карты в охапку и не смея взять их. «Горло сушит». «Хм!» — усмехнулся Фрак и взял карты, но тут же нахмурился, чем выдал себя сразу же. Без особого труда я узнал остальные карты и других игроков. Лысый взял среднюю карту, Усатый огреб как минимум две крупные, Гофман сидел на козырях. Череп не выдавал себя, но, судя по легкому прищуру, карта у него была средняя. Дантеса прочитать не удалось, он постоянно косился на дарью, заметно нервничал, что сильно сбивало понимание его карты. Мне пришла пара восьмерок, десятка, пиковой валет и король. Игроки, не сговариваясь, закурили. Сказывалось нервное напряжение. В баре стало тяжело дышать. Густой дым окутал помещение. Фраг зашел первым. Семерки никого не удивили, и все с легкостью подняли кон. Гофман, постукивая зубами, добавил червовую десятку, выманивая у усатого короля. Череп перевел ход на Дантеса, тот тоже не стал рисковать в первом раунде. Я поддержал, скинув десятку. Кон ожидаемо закончился ничьей. Дарье все это время глядела на меня. Я буквально чувствовал ее взгляд и вдруг понял, что она читает меня, причем не так дилетантски, как это делали другие. Она была в моей голове, узнала обо мне многое и теперь могла понять мои повадки с одного взгляда. От осознания этого мне стало не по себе. Передо мной сидел тот, что знал меня изнутри. От такого сложно будет что-то скрыть, и даже если попытаться, то все ходы она поймет наперед, нужно было что-то срочно выдумать. Что-то необычное и нетипичное для меня. Пока раздавали второй кон, Гофман и Усатый заказали выпить. Было видно, что первое волнение прошло, и теперь их обуял настоящий азарт, а значит, сейчас игра будет идти в другом темпе. Не ошибся. Первым зашел Гофман и кинул на стол сразу крупную карту — Червовую даму. Усатый поддержал Крестовой дамой, накаляя ставку до предела, пришлось идти ва банка скидывать короля. Дарья ухмыльнулась и побила Червовым тузом. Остальные спасовали. Мы с Дарьей вышли на дуэль. Крупье раздал по три дополнительные карты. У меня выпали десятки и два валета. У Дарьи... Тут я мог только гадать. Та Дарья, которую я знала, которая еще не была захвачена Эстер, говорила мне о том, что у нее карта средняя. Что-то на уровне девяток или десяток. Но сейчас верить этим знаком едва ли стоило. Может ли быть так, что Эстер специально подавала ложные сигналы? Возможно. Тогда что у нее на самом деле? Крупная карта? Пришлось рисковать. Я сбросил валета, при этом пристально глядя на выражение лица соперника. Девушка улыбнулась, и ее улыбка мне не понравилась. Дарья положила сверху даму. Блефует? Судя по уверенному взгляду нет. «Обмен?» — спросил Крупье. «Обмен», — кивнул я, скидывая оставшиеся карты. Дарья мгновение колебалась, а потом тоже скинула карты. Нам раздали новые. На этот раз пришел хороший улов. Я походил сразу с короля, чем вызвал всеобщее удивление. И только Дарья сидела, не выражая никаких эмоций. Вместо этого она тоже положила короля. И подняла кон, бросив рядом туза. Это был бы провал и неизбежный выстрел из револьвера, но мне везло. Я ответил пиковым тузом, и толпа вновь ахнула. Да, игра накалялась. Амен, предложил Крупье. «Тут нужно было подумать». На руках у меня оставалась десятка. Не самая крупная карта, а вот что было у Дарьи? Она могла специально скинуть всю крупную карту сейчас, чтобы создалось впечатление, что у нее хорошая масть, а могла блефовать и тоже сейчас сидеть с такой же десяткой, а то и меньше. Взгляд девушки был ледяным. Я не мог пробиться сквозь него и видел лишь хищника, а не человека. Эстера ликовала. Шанс прострелить себе голову был невелик, но я вообще стрелять в себя не хотел, поэтому рискнул. Обмен. «По одной карте», — предложила Дарья. Это был еще больший риск и значило следующее — поставить все на волю случая и на то, какая карта у кого выпадет. «По одной», — поддержал я. Обстановка вокруг была напряженной, и воздух звенел от тишины. Крупье положил на стол две карты рубашкой вверх. «Вскрываемся?» — спросил я Дарью. «Готов стрелять в себе?» «Не собираюсь», — ответил я. И перевернул свою карту. «Девятка пики. Не самая высокая карта. Признаться честно, совсем дрянная. В игре их не было, и поэтому вероятность того, что она попалась именно сейчас, была большой и логичной. Дарья улыбнулась еще шире. «Видимо, все же придется тебе стреляться». И тоже перевернула свою карту. На мгновение мне показалось, что там крупная карта, Но кто-то выдохнул — тоже девятка. И я понял, что не все потеряно. Это и в самом деле была девятка, только крестовая. Судьба решила пощадить меня. — Ничья? — немного смутившись, вынес вердикт Крупье. — Разве в фараоне может быть ничья? — спросил череп. — Надо играть дальше. «Нет — Нет! — ответил ему усатый. — Нельзя, это в Молохе нужно до конца, а тут ничья считается. Завязался оживленный спор. Ну хватит, господа, успокоил всех Фраг. Вместо того, чтобы спорить, давайте лучше еще раз сыграем. Все тут же согласились, раздали карты, закипела игра. Третий Кон заставил всех умереть пыло и играть максимально расчетливо. Это чувствовалось во всем. И как кидали карты, и как думали над ходом, и как делали обмен. Первым зашел с шестерок Фраг. Его поддержал Лысый и Гофман. Потом повысил Усатый кинув восьмерку. Пошел сброс мелочи, в которые подключились практически все. За ним ожидаемо пошел обмен, и все взяли новые карты. Мне пришла средняя, но король давал надежду, что не все потеряно. Дантес хмурился, но карты металл умела. Гофман, поняв, что у того хорошая защита, подстроился под него и лишь в нужный момент поддавал, отводя от себя основной удар. В какой-то момент из игры вышли фраг и усатый, потом слез лысый. Втроем они заказали водки и дружно выпили — За ними последовали остальные. В игре остались только я, Дарья, Череп и Дантес. Карты других я знала, вот с девушкой было сложно. Она намеренно меняла тактику, то уходя в глухую оборону, то рискованно атакуя. И это смущало не только меня. Ошибся Дантес, но вовремя исправился, скинув крупные карты. Потом ошибся Череп. Я же держался и был предельно осторожен, что позволило мне выйти из игры первым. Потом Дантес, удачно обменяв две карты на более крупные, задавил Черепа и тоже выскочил. Остались двое — Дарья и Генрих. Их поединок длился быстро, но Череп, кажется, еще не понял, с кем играет, и сильно рисковал, закидывая королей. Девушка на это лишь улыбалась, а потом случилось страшное. Череп уверенно отбил атаку, но не сообразил, что она была ложной. Подумал, что у соперника осталась мелочь, взял карту... Валет и десятка, в этом я был практически уверен, посчитав оставшиеся карты. Десятка пошла первой и лично была отбита. Череп, уже внутренне праздновавший победу, скинул на стол валета. Но улыбка Дарьи подпортила эффектный финал, а потом и вовсе все резко переменилось. Пиковая дама упала на стол, ее скинула Дарья. Толпа ахнула. Череп уставился на нее, потом перевел взгляд на своего валета и вновь на даму. Точная? Практически ювелирная игра Дарьи удивила не только окружающих, но и меня. Она блестяще разыграла партию, обманула всех, а потом, напоследок, просто съела соперника. — Что же это? — облизнув пересохшие губы, произнес игрок. Слова Дарьи прозвучали как приговор. — Ты проиграл. — Так это... А... дама... пиковая... как это... Череп был явно растерян и с трудом понимал, что происходит. «Генрих, кажется, вас зовут?» — спросила Дарья. Череп удивленно глянул на нее, спросил. «Откуда вы знаете мое имя?» Девушка глянула на меня, произнесла. «Я много чего знаю, но дело сейчас не в этом. Что же вы, Генрих, сидите? Берите револьвер, крутите барабан, вы ведь проиграли!» Череп удивленно глянул на девушку, заикаясь, сказал. «Да вы что? Вы же не на самом деле! Что вы все на меня так смотрите?» «Мы играли по-джентльменски, и исполнять слово свое должны по-джентльменски», произнес Усатый, холодным взором глядя на Черепа. Было видно, что он хочет увидеть завершающий акт этой игры. Впрочем, остальные тоже этого ждали. «Давай, Генрих!» — поддержал Усатого фраг. «Крути барабан и жми на спусковой крючок. Таков уговор!» «Да вы что, совсем с ума сошли?» — закричал Череп, подскочив. Его тут же усадили... Дарья схватила Генриха за руку и выкрутила так, что затрещали кости. Такой силы я у девушки раньше не замечал. «Генрих, решил соскочить?» «Право твое. Только кто то будешь в глазах остальных?» «Думаю, перебираться тебе нужно на нижние ярусы. Туда, ближе к обслуживающему персоналу, потому что здесь ты уже себя исчерпал». Череп удивленно глянул на девушку. «Я... Так ведь...» И замолчал, а потом дрожащей рукой взял револьвер... Взглянул на него так, будто видел впервые. «Крути барабан!» — выкрикнул кто-то из толпы, и все вдруг поддержали его нестройными выкриками. «Крути барабан! Крути барабан! Крути барабан!» Череп крутанул барабан, и толпа тут же замолчала. «Нет!» — совсем тихо, одними губами прошептал он, а потом начал все громче и громче повторять, в конце уже срываясь на крик. «Нет, нет, нет! Я не буду стрелять!» И вдруг вскочил со стула и запрыгнул на стол. Полетели карты и стаканы с выпивкой, но сам стол устоял. «Я не буду стрелять! Не заставите меня!» — закричал Череп, направив на людей пистолет. «Генрих, не дури! Посмеялись и хватит! Убери оружие!» — произнес Дантес, осторожно поднимаясь с места. «А ну сядь!» — рявкнул тот в ответ. «А то пристрелю!» И направил оружие в Дантеса. Тот послушно сел. Ситуация выходила за рамки. Впрочем, это было понятно еще тогда, когда Дарья предложила сыграть в такую странную игру. «Генрих, не кипятись. Убери оружие», — продолжил уговаривать его Дантес. «Ты прав, мы зашли слишком далеко. Пошутили, и хватит. Не надо стрелять. Убери револьвер». Стало окончательно понятно, что нервы черепа не выдержали, и сейчас он пребывал в состоянии аффекта, который только ухудшился после хорошей дозы алкоголя. — Это ты все виновата, — прошептал череп, повернувшись к Дарье, и перевел ствол оружия на нее. — Ну, что теперь скажешь, когда я направляю на тебя револьвер? — Спрошу лишь одно, — ответила ледяным тоном Дарья. — Ты уверен, что в заряженной камере есть патрон? Этот вопрос смутил черепа, но лишь на мгновение. Он жутко улыбнулся, произнес. — А мы сейчас это и проверим. — Генрих! — закричал на него Дантес. «Сядь!» — рявкнул на него череп, и вновь повернулся к Дарье. «Это твоя дурацкая затея! Ты жульничала, меняла карты! У тебя в рукаве тузы!» «Хочешь, проверь!» — спокойно ответила девушка, поднимая руки. «Ну же, давай!» «Ха!» — улыбнулся череп. «Меня так просто не проведешь!» И поднял оружие выше, намереваясь выстрелить, но выстрел грянул левей, удивив всех гостей. Все разом обернулись и увидели Дантеса, в руках у которого покоился пистолет. Череп тоже обернулся, но медленно, непонимающе. Увидев оружие в руках Дантеса, перевел взгляд на себя. На груди у него ничего не было, а вот в спине виднелось черное отверстие, из которого вытекала тонкая струйка крови. «Что же это?» — Прохрипел он и вдруг с грохотом упал на стол. Револьвер брякнулся на пол. «Он хотел убить мою дочь!» Словно оправдываясь на удивленные взгляды присутствующих, сообщил Дантес. «Вы все это видели. Вы свидетели!» Я глядел на черепа. Он, единственное звено, через которое я мог выйти на основного заказчика, который приказал ввести странный механизм через океан в Америку, сейчас был мертв.